Лидия Попкова. Исцели меня. Фантазия окрыляет, делая нереальное реальным, невозможное возможным. Иногда, взлетая, можно легко потеряться в лабиринтах своих мечтаний и в простой истине найти жемчужину. Мои герои и их удивительные приключения — это полет моей мысли, только лишь всего. Пролог. «А вы часто гуляете в парках?» «Честно, я большой любитель отдалиться от обыденной городской суеты и спрятаться в глубине зеленого оазиса, пусть даже искусственно созданного. Несмотря на то, что сейчас машины ездят на экологически безопасном топливе и минимально вредят окружающей среде, Парк, как и раньше, остается тем местом, где можно прикоснуться к краешку живой природы, при этом не покидая границ города. Хотя бы раз в неделю я приезжаю в Центральный парк. В хорошую погоду располагаюсь на лавочке под богатыми листвой деревьями, а в дождливую прячусь за столиком летнего кафе, желательно ближе к окну. В зимнее время я делаю большой перерыв и осваиваю новинки техники, которые со стремительной скоростью меняются, пытаясь минимизировать человеческий труд. Только любому гаджету свойственно ломаться, и никакой суперробот не сможет заменить человека техника. А это я. Сегодня первый день выдалась хорошая весенняя погода после затянувшегося изнурительного снегопада и бесконечного ветра. Белый снег плавился под яркими солнечными лучами, а я воодушевлялся и предвкушал первый поход в парк. Я удобно усаживаюсь на длинную скамейку, расположенную на вымощенной пешеходной тропинке, и включаю электронную книгу. На самом деле книга — это ширма, которой я прикрываюсь, ведь мир... Настолько погружен в электронику и всевозможные гаджеты, которые окружают нас везде и всюду, что хочется спрятаться в мир, который еще не поглотил интернет и разумные технологии. Я очень люблю наблюдать за окружающими людьми. Смотрю за их поведением, как общаются, во что одеты. Не подумайте, что я маньяк. Просто люблю быть незамеченным и оставаться при своем немом мнении. Кто знает, может, я когда-нибудь открою новое направление в понимании человека. А может, здесь и сейчас изобретаю велосипед и напрасно трачу свое время. Главное, у меня есть это время. Мой взгляд падает на пожилую супружескую пару. которая сидит на лавочке, прямо напротив меня. Мужчина одет в черное пальто и кожаную кепку, из-под которой виднелись посеребренные временем волосы. Его мудрый взгляд с любовью направлен на женщину, сидевшую рядом с ним. Его одна рука была у нее за спиной, вторая спокойно лежит перед ним, а в большой мужской ладони виднеются ее тоненькие постаревшие пальчики. которые он ненавязчиво перебирает своими длинными пальцами и периодически скрывает в своей ладони. Женщина уютно сидит рядом с ним, положив ногу на ногу, а на тоненьких ножках надеты кожаные невысокие сапожки на маленьком квадратном каблучке. На ней темно-синее пальто, голову украшает темный платок с выбитым рельефным цветочным орнаментом, повязанный так, что бахрома платка красиво рассыпается по плечам. Она отвечает теплым, любящим взглядом мужчине. Я приглядываюсь и замечаю, как на пальцах блестят обручальные кольца. Мое мимолетное удивление сменяется чувством восхищения этой удивительной парой, которая смогла пронести свою любовь сквозь время. Они мило о чем-то беседуют, переглядываясь между собой, окидывая взглядом окрестности. В этот момент я опускаю взгляд на книгу, изображая сосредоточенный вид увлеченного человека. Наблюдая за ними, я все больше погружаюсь в их атмосферу семейного уюта и тепла. Несмотря на морщинки на их лицах, они оставались красивой парой. Думаю, в молодости они были красивы. У него прямой нос, овальные глаза, цвет которых я не вижу, но взгляд очень острый. А густые брови, которые слегка застилают глаза, придают взгляду некую мудрость и серьезность. Его лицо покрыто морщинами, но нельзя не заметить в нем благородство». а выдающиеся скулы и ямочка на подбородке придают ему мужественность. Его небольшие губы превращаются в незаметную линию, когда он отвечает улыбкой своей избраннице. От нее исходит забота и тепло, а ее бледноватое овальное лицо на фоне темного платка выглядит как лик на иконе. Небольшая коричневая челка ложится на лоб, Брови аккуратно подчеркнуты коричневой выгнутой линией. Взгляд у нее серьезный и уставший. Когда она улыбается, все ее лицо преображается. Верхняя часть щек поднимается вверх, выделяя морщинки по краям глаз. Но они не омрачают вид, а наоборот, придают взгляду тепло и доброжелательность. На самих щеках выступают небольшие ямочки. придавая ей определенную изюминку. Неяркие румяницы бледно-коричневый цвет помады делают ее внешность свежей и молодой. Они еще какое-то время сидят, потом встают и медленно уходят. Он опирается на трость, а она вежливо держит его под руку. Я долго провожаю ее взглядом. Разделив такие теплые, настоящие, не с экрана цифрового и ультратонкого носителя, а живые чувства, я ощутил приятный осадок на сердце. После моего внимания никто не привлек. Я отправляюсь домой. На следующий день погода была еще лучше. По асфальту бежали ручейки, а с крыш домов задорно барабанила копель. После работы я вновь тороплюсь в парк. И то ли по иронии судьбы, то ли по большой случайности я опять встречаю эту удивительную пару. Они садятся напротив меня и стали разбрасывать крошки хлеба. Около них собирается большая стая голубей, птицы смело садятся на край скамейки, а самые бесстрашные клюют хлеб прямо с ладони женщины. Я не могу сдержать своего восхищения и уже нескромно пялюсь на них, забыв про свою книгу, которой прикрываюсь. Женщина пару раз вскидывает на меня свой взгляд и по-доброму улыбается. Внутри меня рождается смущение. Я понимаю, что она заметила мое наблюдение за ними. — Ты хочешь нас что-то спросить? — мягко говорит она. «Э — -э -э -э Растерялся я, сначала не понимая, что ко мне обращаются. Но, оглядевшись вокруг и поняв свое одиночество, я убедился, что обращаются именно ко мне. — Да, я хочу спросить. Вставая, говорю я, неуклюже запихивая небольшое устройство в карман и направляюсь к ним через вымощенную тропинку. Прямо из-под моих ног взлетают голуби, и мне становится неловко, что я мешаю их трапезе. Мужчина и женщина сопровождают меня взглядом, а я аккуратно сажусь на край скамейки, чтобы видеть их обоих. От них исходит тепло. и я начинаю чувствовать себя спокойно. «Я в последнее время наблюдал за вами, и мне поистине приятно видеть такую красивую пару. Вы ведь женаты?» — начал говорить я издалека, теряясь в словах и пытаясь в голове сформулировать основной мой вопрос. «Очень давно», — отвечает мужчина, —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 — объясняет женщина, аккуратно сложив руки на колени и улыбаясь. Взгляд у нее задумчивый, как будто она сейчас смотрит в далекое прошлое. — А, дорогая, у меня возникла безумная идея. Ну, если этот молодой человек так льстиво восхищается нами, может, мы ему расскажем нашу историю любви? Хмуря брови произносит мужчина и игриво смотрит на жену. — А давай? Мы ничего не теряем, а вдруг наш опыт поможет парню что-нибудь приобрести? Мне бы очень хотелось пробежаться по некоторым этапам нашей жизни. Смакуя произносит она, как будто уже погрузилась в воспоминания. Я воспринимаю все это как новое приключение. Они поочередно рассказывают про свою жизнь и к большому их удивлению. Оказалось, что некоторые моменты о жизни друг друга они не знали. Тогда они вступали в диалог, из которого было понятно, что много могло быть исправлено, если в свое время они больше доверяли друг другу. Я решил, что, приходя домой, я буду записывать их рассказы. Просто для самого себя. Каждый день за скучной работой Я ждал конца рабочего дня, чтобы вновь встретиться с моими новыми друзьями. Незаметно для меня время шло. Ранняя весна сменилась первыми цветами, сочной зеленой травой и чудесным ароматом сирени, а я продолжал слушать удивительные рассказы этой необычной пары. Весна была далеко позади. Мы до сих пор встречаемся. Иногда располагаемся за столиком летнего кафе, прячась от жаркого солнца или проливного дождя. Приходя домой, я наливаю кружку горячего кофе и начинаю записывать рассказ. Мне было очень приятно стать частью их жизни, краешком прикоснуться к их опасным тайнам. Прошло много времени с того момента, как я с ними познакомился. Лето сменялось зимой, и мои записи были заброшены в дальний угол, потому что я стал другом их семьи и очень часто посещал их праздничные обеды и ужины. И просто так приходил в гости. Одно печальное событие заставило меня достать их рассказы, перечитать знакомые забытые строчки. Меня охватила ностальгия, и я взял на себя смелость объединить их повествования в единую историю и поделиться ей с вами. При жизни они часто говорили, как много хотели бы сделать для окружающих людей, и многое уже было сделано из их задумок. Думаю, что не зря В тот весенний день они выбрали незнакомого, неуверенного в себе, ничего не смыслившего в жизни молодого мальчишку для того, чтобы поделиться историей своей необычной жизни. Может, я тоже был частью их большого плана добрых дел?